Ольга Романовская «Скажи мне, кто твой враг?» Аннотация Не сидится Магдалине Иштмазере на посту секретаря. Пусть и платят хорошо, и работа не такая нервная, как прежде. Тянет ее вновь раскрывать дела о незаконной магической практике. Разумеется, Магдалина не смогла пройти мимо, когда... Доверявший прежде начальник вдруг начал прятать письма. А тут еще странная экспертиза. Словом, бывших сотрудников отдела по работе с магией не бывает. А в королевстве достаточно людей, готовых на убийство во имя сохранения собственной тайны. И Иначины они не посмотрят. 2017 год